Глава 38. Лейра. Мы ехали почти две недели. Ера рассчитывала, что мы наконец попадем в Эшлен, пройдя через лес обманного света и долину вечных теней. Однако уже на границе леса мы ощутили неприкрытую враждебность. Мы даже еще не углубились в лес, но уже замечали иллюзорные образы самих себя, задушенных и повешенных лианами и ползучими растениями. Такими агрессивными я никогда не видела те леса, пробормотал Йера. Наверное, что-то случилось. Это из-за меня. Аларик пустым взглядом смотрел на лежащие между деревьями тени. Мне казалось, что он далеко от меня. Так происходило всегда, когда он использовал магию своего царства и смотрел глазами демов. и Маршала заключили союз с Кепохом, а Кепох тем временем ведёт открытую войну. Против Эшриана, спросила я. Против эшрианских лесов. Глухо ответил он. А это означает против сердца Эшриана. Далеко на севере они срубают деревья, чтобы принести их в жертву своим кострам. А все деревья, растущие здесь, связаны под землёй. Эти леса ощущают боль северных деревьев, она доносится даже сюда. Я не смогу здесь пройти. В обход вокруг кепахо лишь немногим дольше. Произнес Ера и со вздохом развернулся. По ничейной земле мы продвигались медленно. Издалека могло показаться, что ландшафт ровный, как стол, и до горизонта можно будет добраться за несколько часов. Но у нас под ногами громоздились все новые осколки камней и валунов, через которые нам приходилось перелезать. А если их края оказывались слишком острыми, обходить их Ращеленные пропасти заставляли нас искать обходной путь. Мы пересекали реки, находя брод, считали, сколько раз зашло солнце, подсвечивая горный хребет, и вот наконец добрались до границы ничейной земли и забытого леса. Теперь я поняла, почему лес обманного света так ненавидел нас. Кепах жестоко обходился со своими лесами. Выкорчеванные и обгоревшие деревья лежали у нас под ногами. И хотя теперь нам удавалось продвигаться вперёд быстрее, каждый день казался бесконечным. Лишь постепенно местность становилась более живой. И теперь Аларику пришлось замаскироваться, чтобы не привлечь к нам чьё-нибудь внимание. Без магии Альсиана Дэра он не мог обмануть людей. В своём плаще с капюшоном, под которым горбом выступали крылья, он походил на укропнённую версию Викарда. И когда я сообщила ему об этом, он принялся развлекаться, придумывая для Еры оскорбительные прозвища, которые тот принимал с стоическим молчанием. Большая часть времени мы шли в одиночестве, и нам никто не препятствовал. Но однажды Аларик внезапно остановился на месте, оглядываясь на запад. Проследив за его взглядом, я не увидела ничего, кроме облаков вдалеке. "В чём дело? Ты что-то услышал?" Он обхватил меня рукой за талию, крепко прижал к себе и уткнулся лицом в мои волосы. Я думала, это только воспоминания. Я обняла его, На мгновение он показался мне таким далёким. Я вдруг испугалась, что кто-то призвал его, и сейчас проклятие заберёт его у меня. Я сжала его ладони обеими руками, собираясь уже идти дальше. И тут он снова потрясённо устремил взгляд в том же направлении. На его лице отразилась тревога. Мне было страшно видеть такими острые черты его лица и чёрные глаза. На какое-то время он показался мне похожим на тикого зверя, который вот-вот инстинктивно бросится в бегство или в погоне за жертвой. "Спрячьтесь между скал", кликнул Ера, который отставал от нас на несколько шагов. "Что там?" Прикрыв глаза рукой, я различила, что облака с огромной скоростью движутся к нам. Они уже оказались достаточно близко, чтобы понять, что это не облака. Облака не состоят из переливающихся оттенков красного, оранжевого и золотого, даже в кепахе Фениксы. Аларик прижал меня к земле, прикрыв своим телом. Я не могла понять, что за чувства звучат в его голосе. Он был одновременно восторженным и полным страха. Мне пришлось вывернуть шею, чтобы увидеть, как стая огромных птиц несётся в нашем направлении. Они приблизились к нам настолько, что я могла пересчитать их и разглядеть в мельчайших подробностях. Они были прекрасны. Их маленькие головы венчали крупные перья, которые не торчали вверх, как на картинках и вышивках, а развивались на ветру. Их тонкие шеи переходили в золотистые тела, которым крепились мощные крылья. Птицы почти не шевелили ими. Большую часть времени они просто расслабленно парили, позволяя ветру нести себя. Некоторые из них даже держали глаза закрытыми. Некоторые спят. У них нет времени на отдых, они летят через море, прошептала Ларик. Я ощутила, как его дыхание касается чувствительной кожи у меня за ухом, и по затылку пробежали мурашки. Бывает, что их не видно несколько лет подряд они летят к вулканам, расположенным рядом с кипаханским замком, загораются в его пламени и умирают, спросила я, надеясь, что он возразит. Но он ответил: "Ради этой смерти они и живут. Всю жизнь они мечтают об этом моменте своей смерти". И тот, кто однажды это увидел, больше в этом не сомневается. Он улыбнулся, но эта улыбка не была беззаботной. За ней стояли тяжёлые воспоминания. Расскажешь мне сегодня вечером у костра. Мне по-прежнему казалось волшебным, что мы наконец-то можем быть рядом, можем проводить время вместе, что мы здесь друг для друга. Я воспринимала это как магию. И та магия, которая связывала меня с Алариком, была яркой, пронизанной светом, будто поток искр. Она пахла ранним утром или поздней ночью. Она обещала возможности, Знаешь, о чём я жалею? Он улыбнулся мне. Ты ведь явно не боишься их, так? Скажи мне, о чём ты жалеешь? Что пустой книге, которую ты мне подарил, чтобы я записывала в неё истории, наверное, больше не существует. Проклятие уничтожило её. Всё, что человек создал за свою жизнь, всё, что должно было после него остаться, распадалось в пыль, когда проклятие было произнесено. Я хотела записать в неё ещё так много, рассказать всё об Бальсена Дере, пусть даже в это не поверил бы ни один читатель. А на странице 17 ты хотела сохранить всё о Кеппахе. Напомнил он мне. Его губы касались моей кожи, от чего меня бросало то в жар, то в холод. Ты сам говорил мне об этой странице, Аларик. Семнадцатая страница. Но только для того, чтобы описать этих огненных птиц, мне понадобилась бы вся эта книга и целая энциклопедия про одного Аларика. Про Аларика, который был Алариком Кольесом, пропавшим без вести кипаханским принцем. Про Аларика Колов, которого я влюбилась с первого взгляда. Про Аларика, повелителя демонов. Они прекрасны. И голодные. Голос Аларика звучал почти сдавленно. Подняв взгляд, я ещё успела увидеть, как один из фениксов ринулся вниз, бросившись на нас словно стрела. Аларик крепче прижал меня к земле, а затем вскочил. Я бросила быстрый взгляд на Ера, который уже вытащил мера뎀, и сама схватилась за арбалет, который несла на спине. Но Аларик тут же взмахнул рукой, призывая меня снова затаиться. "Они обнаружили нас, Ера, убери оружие", рявкнул он против фениксов оно не поможет. В подтверждение этого огненная птица взмыла над нами, нацелилась на Ера и вытянула вперёд когти. А цветы Феникса окрасили лес в цвета пожара. С дребезгом взметнулись искры, когда мечи птиц столкнулись. Феникс взмыл вверх, элегантно взмахнул крыльями, оставляя после себя узкий шлейф. А Ера внезапно с криком выронил мурадым и застыл, глядя на свою руку. Вот поэтому рявкнула Ларик, который за пару быстрых шагов оказался рядом с Йера и безоружный встал между паладином и Фениксом, который уже готовился ко второй атаке. Нет, выдохнула я, хотя действовать было уже слишком поздно. Неотрывно глядя на Ларика, птица нацелила на него свои длинные острые когти. Ларик стоял совершенно неподвижно, И я почти испугалась, что птица с разлёта вонзит когти и клюв в его грудь. Однако в последний момент Аларик внезапно поднял сжатые кулаки и расправил крылья. Я смотрела на него словно на призрака. Феникс тоже свернул в сторону, едва не врезавшись в Аларика, и по большой дуге полетел к своей стае. А я всё не могла отвести взгляд от юноши. Раны на его крыльях уже зажили, но во многих местах остались шрамы, которые испeчряли тонкую антрацитовую чёрную кожу, будто страницы книги. Левое крыло он держал слегка отведя в сторону. Но всё равно четырёхметровые крылья выглядели весьма внушительно. На их кончиках выступали изогнутые когти. Ала ректор торжествующе крикнул вслед Фениксу. Да, убирайся. Гляди, держись подальше, или тебя ждёт героическая смерть. Ведь это же будет так героически поджариться на вертеле на моём костре. Только убедившись, что стая направляется прочь, я смелилась медленно выбраться из укрытия. Аларик повернулся, тяжело дыша, но широко улыбаясь. Их нужно впечатлить, коротко объяснил он. Обычных востонов в кепахе сложно кроме тех случаев, когда они сталкиваются с Фениксом. Однажды каждый получает возможность проявить себя. Герос сначала толкнул свой меч носком сапога, и только затем дотронулся до него кончиком пальца. Внезапно он стал горячим, как раскалённое железо. В доказательство он поднял руку. Его перчатка была вся оплавлена, даже прогорела насквозь. Кожа под ней стала ярко-красной. Проклятие появятся пузыри. Нужно охладить её. Встревоженно сказала я и сосредоточилась на том, чтобы отыскать поблизости природную магию, которая могла бы нам помочь. Возможно, мы найдём растения с целебными свойствами. Как может меч мгновенно раскалиться? Расстроенно спросил Ера. Он до сих пор слишком горячий, чтобы его поднять. Аларик поднял Мирадем голой ладонью. А другой похлопал Еры по плечу. Когда я в следующий раз скажу, что не нужно оружие, просто послушай меня. Как тебе это, Ера, справишься? Возможно, с иронией ответил паладин. Ну, может быть, ты мне скажешь об этом заранее, до того, как птица соберётся схватить меня и унести прочь. Не хочется признаваться в своей слабости, но я боюсь высоты. Аларик рассмеялся. Феникса никого не похищают. Успокаивает. Спасибо. Они охотятся только ради пищи. Убивают быстро и безболезненно и не тронут даже кролика, если уже сыты. Я уже сказала, Ларик. Спасибо.